Глава 15. В пятницу с утра пораньше меня вызвал свой кабинет Камерон и начал, и начал. За последнюю неделю я вынужден второй раз беседовать с вами. У меня создается впечатление, что из нашей прошлой беседы вы не извлекли никаких уроков. Она не возымела на вас никакого действия. Удивительно легкомысленное отношение к своим служебным обязанностям внешний управляющий старался держаться спокойно и ничем не выдавать собственного бешенства, которое буквально снидало все его нутро. Ему стоило немалых усилий сидеть на одном месте за столом и не высвобождать бьющие через край эмоции привычной пробежкой по кабинету. В ответственный исторический момент, когда мы призваны поднять на качественный новый уровень работу наших служб и обеспечить населению округа стопроцентное удовлетворение всех их запросов и пожеланий, как поступаете вы? Вы полностью разложили своих подчиненных, превратили их в шайку бездельников и прощелы. Некоторые вымогают деньги с клиентов, некоторые просто не появляются на работе. Безобразие! Я у вас спрашиваю, где дисциплина труда? Я убежден, что все беды идут от вашего отвратительного руководства. Опять жалобы были? Осмелился поинтересоваться я. Жалобы? «Я без всяких жалоб в состоянии судить о плачевности дел вашей службы», – фыркнул он. «А вы, Хэнк, сами чем занимаетесь?» «Да, лично вот вы». «Вы ко мне несправедливы. Я, как и все, не покладая рук, решаю поставленные перед нами трудовые задачи. В понедельник, по согласованию с вами, мы уничтожили крыс в доме товарища Ванна. Во вторник проводили очередную профилактическую работу в центральном бомбоубежище. Кстати, пребывание в нем вредно для здоровья и связано с риском для жизни. Кроме нас туда никто не рискует спускаться. «Не то вы говорите, не то!» «Хватит себя расхваливать», – поморщился управляющий. «Позвольте мне уж высказаться до конца. В среду, по вашему указанию, мы участвовали в разгоне крысиного нашествия в районе 50-й улицы». Работали в тяжелых условиях, под ядовитым дождем, причем не имея для разгона крыс никаких необходимых средств. Разве только багры и один единственный старенький трактор. Нам никто не помогал. Люди Шехнера и зацепления отказались это делать. Но все же ваше распоряжение мы выполнили. Не надо этого, Хэнк. Не преувеличивайте собственных заслуг. Крыс разогнали не вы, их разогнал ядовитый дождь, возразил он. Дождь не дождь, но под ним в нарушение всех правил и инструкций работали мы, а не кто-нибудь иной. И именно после нас улица освободилась от крыс, поэтому мне сложно принять ваши обвинения в нашей бездеятельности и вообще во всех смертных грехах. Выходит, вам недостаточно того, что мы проделали за эту неделю? Пускай так. Тогда назовите службу, которая трудилась бы больше, чем наша. Не забывайтесь. Вопросы здесь задаю я. Речь идет не о вашей службе, а конкретно о вас. Чем, к примеру, вы занимались весь вчерашний день? Утром, если вы помните, текущей документацией. Позже выяснял в округе вероятные места новых крысиных очагов. Не обманывайте, пожалуйста. Мне известно про ваши темные делишки. Пренебрегая своими прямыми служебными обязанностями, вы в рабочее время, подчеркиваю, в рабочее время, приставали к законопослушным гражданам с провокационными вопросами. У меня просто нет слов, чтобы оценить ваше поведение. А мы еще собирались вас примировать, к тому же наградить нагрудным знаком почетных рысолов. Было такое мнение. Но получается, мы ошибались. Вы должны пересмотреть отношение к своим служебным обязанностям, иначе нам придется с вами распрощаться. Всему был предел... Моему терпению тоже. И я выпалил ему в сердцах. «Как вам будет угодно. Во всяком случае, тогда прекратятся ваши беспредметные придирки. Что касается той несчастной премии, то не нужно строить себя благодетеля. Под нашу работу вы выбили эту премию для кого угодно, в том числе и для себя, и меньше всего для нас». Выпалил я и вышел из его кабинета. В приемной, с неизменной тощей папкой донесений в руках, как и в понедельник, сидел Шехнер. Меня он приветствовал ядовитой ухмылкой, говоривший Вон, дескать, к чему приводят ссоры с начальником службы безопасности. Уразумел? Вопрос. Когда он только успел на меня нажаловаться камеру? Вчера вечером, что ли? Видимо, я сильно ему насолил, если для этого он даже не пожалел своего отдыха. Я ответил Шехнеру милой улыбкой и жестом пригласил в кабинет управляющего. Лаэрт ждал меня во дворе административного здания, прогуливаясь около автофургона. Подойдя к нему, я сказал. «Вот, держи список адресов, где тебе сегодня надо побывать. Возьми с собой Венку и практиканта. Кстати, она на месте?» «Нет, Венка опять не явилась на работу». «Скверно. Что же с ней могло приключиться?» Покачал я головой и, вспомнив, поинтересовался. «Ты случайно не знаешь, о чем она хотела поговорить со мной в понедельник, когда мы отправлялись к ванам?» «О чем?» «Да, по-моему, о Курте», – закатив глаза кверху, ответил он. «Она вспоминала о нем в то утро. Хотя, точно я не уверен, что именно о Курте. Обидно, что тогда у меня не хватило времени ее выслушать. Ладно, Лаэрт, давай принимайся за дело». «И старайся». Возможно, что тебя наградят нагрудным знаком почетный крысолов. Эх, мне бы он не помешал. По нему положена скидка на продукты. И на стирку в прачечной. Ну, пока. А ты что, с нами не поедешь? Нет. У меня личное поручение управляющего. Строго секретное задание, добавил я для пущей важности. «Разумеется, что никакого личного поручения Камерон мне не давал. Просто я хотел съездить один по некоторым адресам. Но прежде всего нужно было побывать у моей заместительницы Венки». «Вам что-то нужно?» – спросила у меня пухлая женщина средних лет с родинкой над верхней губой. Пестрой тужурки, одетой поверх старого домашнего халата и замысловатой прической каштановых волос – Женщина выглядела весьма экстравагантно. Она появилась из второго подъезда, продолговатого дома Венки, возле которого я в нерешительности рассказывал уже минут десять. «Да, мне нужно поговорить с Венерой Сизовой», — сказал я. «С кем-скем?» с кем спросила она, пытливо осматривая меня. «Проще говоря, с Венкой. Венера Сизова — это ее полное имя». Я звонил в дверь, стучал в окна, но без результата. «Кажется, ее нет дома». «Кто вы?» «А вы кто?» «Я ее соседка». «А я коллега Венки». Показал я свое служебное удостоверение. «Понимаете, она не выходит второй день на работу, не отвечает на наши телефонные звонки. И мы начали беспокоиться. Может быть, вам известно, что с ней случилось?» «Нет», мотнула она головой. Вчера меня спрашивал об этом сотрудник службы безопасности. «Да, я просил Шехнера, чтобы он прислал сюда своего человека. А когда вы видели Венку в последний раз?» «Сегодня какой день недели?» «Пятница». «Ага. Тогда, по-моему, во вторник вечером. Она выходила во двор выбрасывать мусор. Мы поздоровались у помойного бака, перекинулись несколькими фразами». Вид у нее был самый обычный, только чувствовалось, что она очень устала, тщательно подбирая слова, сообщила женщина. «Вы думаете, что с Венкой произошло несчастье?» «Все могло быть. Вот выясняем». «Господи, что за страшные времена!» «А в доме у нее кто-нибудь бывал?» «Кого вы имеете в виду?» «Ну, друзей, там родственников». Друзей и родственников у нее не было. Мужчины к венке тоже не ходили. Она вела замкнутый образ жизни. Но почему мы говорим о ней в прошедшем времени? Может, она еще жива?» Сполошилась женщина и, поежившись, плотнее запахнула свою тужурку. «Надеюсь, что да». «Так вот, она ведет или вела?» «Ладно, пускай будет, что вела замкнутый образ жизни». Никого у себя не принимала. На первом месте для нее прежде всего была работа. Она ее очень любила. Только о ней и твердила. Я никогда еще раньше не встречалась с таким ответственным и исполнительным работником. это у нее не отнимешь, согласился я. А все потому, что она терпеть не могла крыс. Считала их главным источником всех зол. Что если крыс не остановить что они заполнят весь мир. Не знаю, насколько это верно. В нашем мире существует и много других проблем», вздохнула она, стрельнув на меня глазами. Обо всех своих коллегах она была самого высокого мнения, за исключением, пожалуй, лишь одного, не помню его имени. «А вас? Ведь вы, кажется, ее начальник. Она очень уважала и всегда хорошо отзывалась». «Мне это приятно». «Теперь, кажется, я понимаю, почему». «Вот как?» – удивился я. «Но меня волнует, что если с Венкой стало плохо, то попасть к ней в дом никак нельзя. А вдруг она нуждается в медицинской помощи?» Пухлая женщина задумалась, снова окидывая меня пристальным взглядом. «Вот что, господин Древо, от меня можно попасть к Венке». В свое время мы купили у нее часть дома, и между нами есть общая дверь. «Желаешь взглянуть?» – спросила она, неожиданно перейдя на «ты». «Конечно!» – кивнул я. «Между прочим, меня зовут Луиза. Извини за беспорядок. У меня пятеро детей. Родилась сначала двойня от первого мужа, потом тройня от второго. С детьми столько хлопот». То одно, то другое, не успеваешь за всем уследить. счастью, сейчас они в школе, но беспорядок остается. К тому же мой второй муж работает в коммунальной службе и тащит все подряд в дом. Вдруг, дескать, что-нибудь понадобится в хозяйстве. «Весь дом уже захламил», — говорила пухлая женщина, пока мы шли по узкому коридору, заполненному самыми невероятными вещами. В конце коридора она открыла ключом дверь с облупившейся белой краской и пустила меня наполовину дома Венки, и последовала следом. В отличие от жилища ее соседки Луизы, несмотря на обилие старой мебели, здесь царила чистота и порядок. На полу ничего не валялось, вся одежда висела в шкафах. Стены, оклеенные обоями постельных тонов, украшали картины в дорогих храмах. В застекленных полочках в ряд стояли фарфоровые и фаянсовые фигурки. Словом, это было типичное жилище одинокой женщины, напоминающее жилище Клариссы, только не такое современное, к тому же меньше и беднее. Но, судя по всему, никто из посторонних в ее покой не проникал. Самой же Венки нигде не было.